Глава 30. Сезон ураганов давал о себе знать. 2 дня подряд шёл проливной дождь, дул сильный ветер. Сквозь залитые водой стёкла было видно, как волны поднимаются в океане и нескончаемые серые стаи имчатся в сторону острова. Деревья, растущие вдоль побережья, отчаянно размахивали кронами, словно взывали о помощи, не имея возможности убежать. Доктор Мин не ошибся, предупредив, что близятся шторма, думал Роберт. Стоя у окна в своей комнате, возможно, когда-нибудь я научусь предсказывать непогоду по головной боли и ломоте в костях. Последнее плавание оказалось не таким бесполезным, как он предполагал. Они прошли вдоль южного побережья Main Island, стали на якорь в уютном заливе Devonshire, высадились на берег и весело провели время. Купались, жарили мясо на костре, играли в карты и пили вино. Команда хорошо отдохнула, а капитан между делом сочинил убедительный отчёт где говорилось, что мест подходящих для строительства нового города в этой части острова нет. Разумеется, совета управляющих не обязательно знать подробности. Пусть получат то, что хотели, и хотя бы на месяц оставят его в покое. В другое время при других обстоятельствах Роберт не спешил бы домой, а переждал шторм в безопасной бухте, но мысль о том, что сейчас от него зависит судьба и жизнь человека, не давала ему покоя. Каждый вечер он размышлял что ещё предпринять для раскрытия дела и не нашёл подходящих зацепок каковы же были его удивление и восторг когда Стейн Норвуд рассказал ему о появлении второго подозреваемого на радостях капитан не сдержался и крепко обнял доктора словно самого близкого и единственного друга не передать как я благодарен вам за всё что вы сделали с чувством проговорил он поверьте я этого никогда не забуду это не моя заслуга Попытался было возразить Стейн, но Роберт не стал его слушать. Да, конечно, мне следует также поблагодарить мистера Осберна, господина судью и всех прочих, но поверьте, если бы не вы, ничего бы с мёртвой точки не сдвинулось, так что не скромничайте и примите заслуженное восхищение. Ему показалось, что Стейн хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Причастность этого человека ещё не доказана, ведётся опрос свидетелей. Позже напомнил доктор Хорошо, если окажется, что убийца именно он. Но если нет, придётся начать всё сначала. Будем надеяться, что Господь с нашей помощью не позволит преступнику уйти от возмездия. Ответил Роберт. В любом случае, время на поиски есть. Ради этого я и вернулся на несколько дней раньше. Крупные капли дождя с глухим стуком разбились о стекло. Капитан усмехнулся. Он немного с лукавил, потому что была ещё одна причина, по которой он досрочно завершил плавание назвать её, Роберт не решился бы никому. Лишь мысленно, наедине с собой можно было признать очевидное. Его неудержимо тянуло к Кэтрин Маккейне. Дома он мог прикоснуться к ней хотя бы взглядом, если большее увы недоступно. Пару ночей назад, лёжа на берегу возле костра и глядя в звёздное небо, он позволил себе помечтать, с удивлением и целомудренно о том, чего ему по-настоящему хочется. Подойти и положить ладони ей на плечи, мягко и в то же время уверенно. Притянуть к себе, зарыться лицом в её волосы, вдохнуть их тёплый дурманящий запах. Запустить в них пальцы, перебирать пряди, гладкие как шёлк, а потом найти губами её губы. Сухие, прохладные. От его поцелуев они становились влажными и горячими. Девушки, кем бы они ни были, в такие минуты всегда закрывают глаза. Он помнил тени от длинных ресниц на бледных щеках, тонкую складку между бровями. «Не делай так, тебе не идет». И то, как постепенно ее сердце начинало биться сильнее и чаще, наполняя тело жизненной силой, насыщая душу любовью и хоть ненадолго превращая ее в человека. Он судорожно вдохнул и обнаружил, что задремал с открытыми глазами, и что его обнаженную грудь ласкают не теплые ладони, а легкий ночной бриз, играющий с жаркими сполохами костра. Удивительно, но то, что ему привиделось, не казалось обычным сном, скорее, воспоминанием. «Как такое возможно?» — думал он теперь, глядя на бушующую за окном непогоду третьих незнакомую женщину вдруг ощутить не только душой, но и телом, что она твоя, была и есть в любом из миров, самой вечности. И в то же время сейчас в этом мире не иметь возможности даже обнять её, не говоря о том, чтобы быть с ней вместе. Это похоже на западню, из которой нет выхода. В воскресенье после обеда мистер Райвер вызвал Роберта в кабинет и сообщил ему дату свадьбы. Вопреки ожиданиям, капитан воспринял известие абсолютно спокойно, и губернатор решил, что Упрямец наконец-то смирился. Если бы он знал, какие мятежные планы роятся в голове его сына, то сразу и до указанного дня посадил бы его под домашний арест. Всё вышло не так, как задумывал Броуди. Его не выпустили ни в тот же вечер, ни на следующий день, ни через трое суток. Хуппер только посмеивался, глядя, как он расхаживает из угла в угол и бормочет ругательство. «Хоть какое-то развлечение в веренице безрадостных дней». Миссис Броуди исправно приносила мужу еду, и бывший пират заметил, что она нарочно кладёт свёрток больше, чем нужно одному здоровому мужчине, видимо, надеясь, что лишний кусок перепадёт Хупперу. Напрасно. Броуди съедал всё до последней корки, а потом сытый и громко рыгал, вызывая у голодного соседа желание придушить его. Соблазн был велик, но Хупер прекрасно понимал, что тогда ему точно крышка, и терпел. А вот хороших новостей Меги всё никак принести не могла. Люди, к которым муж её посылал, то не желали с ней говорить, то отказывались идти к судье и давать показания, то требовали за это денег. Броуди выл от злости, стуча кулаками по железной решётке, проклинал бывших дружков, их трусость и жадность, а заодно и безмозглую жену, которая не умела уговорить их. На третий день маги сказала, что больше не пойдёт к мистеру Питерсону, потому что тот ведёт себя недостойно и распускает руки. Но вместо того, чтобы разозлиться на похотливого старика, Броуд де обрушил свой гнев на бедную женщину. "Ты дура, что с того, что он лезет тебе под юбку? Ради спасения мужа могла бы разок потерпеть, тебя не убьют. Зато он придёт и скажет, что я не виновен, а после я уж с ним как-нибудь разберусь". Нет. Неожиданно твёрдо ответила Мегги и на всякий случай отошла в сторону. Это грех, мистер Брауди, и я этого делать не стану. Ах ты, здоровяк бесильный, яростно сжал кулаки. Все вы продажные твари, готовы раздвинуть ноги за пару монет, а строите себя праведниц. Я ещё не забыл, как ты ночью ушла из дома, а потом вернулась с деньгами. Погоди, вот выды отсюда и так тебе в циплю. Ты её пальцем не тронешь. Перекрыл его злобное рычание и властный уверенный голос. Бывший пират, не выдержав, поднялся и подошёл к решётке, глядя соседу прямо в глаза. В этот миг он показался Маргарет таким страшным и одновременно таким красивым, что у неё захватило дух. "Чего это ты?" нахмудился Броуди, расправляя широкие плечи. "Не как угрожать вздумал мне из-за неё?" По большому счёту Хупер не прочь был подраться. Но как опытный капитан понимал, что время и место для решающей схватки не самые подходящие. Ты я пальцем не тронешь, дурень, уже спокойно повторил он. Если не хочешь опять очутиться здесь, сам подумай. Пока настоящий убийца не пойман, они будут присматривать за тобой. И если выяснят, что ты бьёшь жену, подозрения вновь падут на тебя. Пока не закрыли дело, сиди тихо. И веди себя смиренно, не то твоя женушка станет вдовой. Бену хмыкнулся и вернулся на своё место, обласканный робким взглядом небесно-голубых глаз. Броди ничего не заметил, задумчиво почесал в затылке, хмыкнул, а потом взмахом руки велел жене убираться прочь. Ты умница, Мак, и всё сделала правильно, сказала Кэтрин, когда в очередной раз приехала навестить подопечную. Пусть твой муж посидит за перти и подумает о своём поведении. Ты же не скучаешь по нему, правда? "Что вы, мисс?" улыбнулась женщина. "Я как будто в раю. Дома чисто, спокойно и Лизи рядом". "Вот и хорошо. К Питерсу больше не ходи, а то он в самом деле распустит руки. Остальные достаточно напуганы рассказами о мстительных дружках бывшего пирата, чтобы держаться подальше от судебной канцелярии". Кейт, видимо, с облегчением выдохнула. Теперь у нас есть время, чтобы вычислить истинного виновника. И не только. Она окинула взглядом спешащих мимо людей. "Маги, помнишь ту женщину, подругу Келли, которая подсказала тебе, куда обратиться за помощью?" "Конечно, помню. Иногда я встречаю её на рынке, где она покупает еду. Её зовут Джейн Уотерс. Когда увидишь её в следующий раз, подойди и скажи, что я должна с ней поговорить. Пусть она найдёт меня днём в городе." Если не хочет, чтобы вечером я отыскала её сама. Костюмы для прогулки верхом были готовы во вторник. В тот же день за ужином, на котором присутствовала и Чарльз, Мэри объявила, что приглашает всех желающих завтра прокатиться по берегу океана и полюбоваться заходом солнца. Это прекрасно, дитя моё, но нас с Робертом ждут у Бенксов. Губернатор подмигнул к дочери и повернулся к своему протеже. Мистер Пламер, а у вас какие планы на вечер? Полагаю, конная прогулка, ответил довольно Чарльз, у краткой бросив на Мэри полный обожания взгляд. Но девушка, словно не замечая его сердечных порывов, напомнила: "Есть ещё две свободные лошади. Что скажете, доктор Норвуд? Мисс Маккейн? Я поеду." Сдержанно проговорила Кейт, недовольная тем, что подруга обратилась к ней как посторонней. Они все еще не разговаривали, если не считать утренних приветствий, ничего не значащих фраз за столом и пожеланий доброй ночи. Иногда Кейт казалась, что было бы лучше извиниться за свои резкие обидные слова, и тогда у них с Мэри все непременно наладилось бы. Но потом она вспоминала ее строгую отповедь и вновь замыкалась в себе. «Хорошо». «Значит, четвертая лошадь достанется вам, мистер Норвуд. Не волнуйтесь!» Мэри ободряюще улыбнулась в смущение. Джейсон сказал, что все они послушные и умеют ходить под седлом. Я... Стын хотел бы отказаться, но подумал, что Мин Чен прав. Он слишком много времени уделяет работе и слишком мало отдыху и развлечениям. К тому же у него давно не было возможности прокатиться верхом. Поэтому доктор улыбнулся и слегка склонил голову. Благодарю за приглашение, мисс Сайвар. Надеюсь, это будет незабываемый вечер. "О, да", подумала Мэри. "Я в этом почти уверена". На следующий день после обеда она несколько часов провела у зеркала, подбирая к новому наряду причёску, украшения, шляпку. Пожалуй, с таким усердием Мэри не собиралась даже на бал. Но это и понятно, там она не рассчитывала встретить доктора Норвуда. Наконец ей сообщили, что прибыл Чарльз, и что Джейсон отправился за лошадьми. «Господь милосердный, помоги мне», — прошептала девушка и спустилась вниз. В том, что влюблённые способны на многое, Мэри убедилась на собственном опыте, когда легко и непринуждённо забралась в седло, хотя внутри всё сжималось от ужаса при одной мысли, что сейчас надо будет трогаться с места. В страху перед лошадью примешивались и опасения, что из-за размовки Кет не захочет ей помогать. Мари стиснула зубы, заставила себя принять самый безопасный вид и подобрала поводья. Джейсон проверил подпругу и протянул девушке короткий хлыст. "Хороши вам прогулки, Мисаивар. Эта кобыла немного ленива, так что вы подгоняйте её, если станет засыпать на ходу". И не подумаю, с облегчением выдохнула Мэри, посылая лошадь вперёд чем медленнее мы поедем, тем лучше для меня». Она повернула голову и увидела Чарльза, горцующего вдоль дома на рыжем мерине, Кейт, державшуюся в седле с изяществом амазонки, и, наконец, доктора Норвуда, который без чьей-либо помощи сел на свою лошадь, умело заставил ее подобраться и пройти неторопливой рысью. Мэри невольно залюбовалась им, и когда он остановился рядом, смущенно опустила ресницы. «Чудесная идея, мисс Айвар, говорил он. Спасибо, что позволили мне присоединиться к вашей компании. Она не нашла, что ответить, и просто улыбнулась, окутав мужчину тёплым сиянием серых глаз. Чем ближе они подъезжали к берегу, тем увереннее и спокойнее мэри себя чувствовала. Лошадь шла ровным размеренным шагом, слушалась повода, и девушка начала думать, что зря боялась. Не так уж это и страшно ездить верхом, особенно если рядом более опытные всадники. Она не столько смотрела по сторонам, сколько на едущего чуть впереди доктора, про себя восторгаясь его безупречной осанкой и сильным красивым телом, в котором сейчас не было видно изъянов. Вечернее солнце золотило длинные волосы мужчины, перехваченные на затылке лентой. Мари хотелось её стёрнуть, чтобы они рассыпались по плечам, но это было уже за гранью приличий, подобное могла позволить себе только жена, а она не была Стейну Норвуду даже невестой настоящие невесты, а не то, которое он не хотел вспоминать. Чарльз какое-то время ехал рядом, а потом заметно отстал. Несмотря на размолвку, Кэтрин сдержала обещание и отвлекла мистера Пламара занимательной беседой, но оставшись наедине с доктором Мэривдуком растерялась. Все заготовленные слова вылетели у неё из головы, а Стейн не спешил первым заводить разговор, наслаждаясь прогулкой и потрясающими по красоте видами. Вам нравится здесь мистер Норвуд? спросила девушка, чтобы хоть с чего-то начать. Стой навернулся, озагнул на неё с улыбкой, и Мэри подумала, что таким счастливым и безмятежным она его ещё ни разу не видела. Да, мисс Эйвара. Мне пришлись по душе Бермудские острова и этот тихий маленький город, ответил он. Хотя несколько лет назад я и представить не мог, что буду жить на краю земли, вдали от родины. Я тоже, слова вырвались сами собой. Стен вопросительно взглянул на девушку, но не успел ничего сказать, потому что сзади послышался смех, топот копыт и озорной голос Кэтрин. А мы любимый альюр, мистер Пламер, это голубь. Мимо них вихрем пронеслась Кейт, а затем Чарльз, который безуспешно пытался догнать её. Никто не учал одного. Лошади, доставшиеся девушкам, много лет вместе ходили по пряшке и привыкли двигаться слажено. Поэтому кобыла Мэри Увидев, что её товарка скачет резвым галопом, тут же жила, встрепенулась и к великому ужасу юной хозяйки бросилась следом. Девушка вскрикнула, ощутив себя на волосок от гибели. Много раз ей приходилось слышать о трагических случаях, связанных с падением женщин во время конных прогулок. Испуганные животные пускались вскачь и волокли за собой всадниц, запутавшихся в стремени и в собственных юбках. Мэри плохо помнила, как всё произошло. Кажется, она выпустила поводья, вцепилась в обе луки и истошно визжала до тех пор, пока чьи-то сильные руки буквально не выдернули ее из седла и не поставили на твердую безопасную землю. «Мисс Айвар!» Девушка подняла голову и увидела, как изменилось лицо Стейна. Глаза мужчины потемнели от гнева, и он, наклонившись к ней, впервые не сдержанно и сердито произнес. «Вы, я вижу, совершаете одни и те же ошибки!» Вам следует выбирать занятия в соответствии с вашими возможностями, а не хвататься за то, в чём вы совершенно беспомощны. Он так мусвелошил в бок и отправился догонять убежавшую кабылу, а Мэря осталась стоять, глядя ему вслед. Всё вокруг расплывалось словно в тумане. Гулкое эхо в ушах повторяло слова Стейна. Девушка сделала пару шагов, села на песок и закрыла лицо руками. По телу поднималась волна странного онемения, и Мэри отстранённо подумала, что сейчас она дойдёт до сердца и всё закончится. Но непонятный приступ докатился до середины груди и стал отступать. Удивительно, но впервые она не заплакала. Слёзы застыли где-то внутри. Чарзекету, увидев, что произошло, тут же примчались обратно и спешились. Вернулся Эстейн, ведя за собой пойманную лошадь. Мэри с трудом встала на ноги и тихо проговорила, не поднимая глаз. Простите, что напугала вас. Я не ожидала, думала, что справлюсь. Она помолчала и добавила уже громче. Благодарю за спасение, мистер Норвуд, и особенно за ваш ценный совет. Постараюсь впредь следовать ему. Если бы в этот момент девушка взглянула на Стейна, она бы заметила, что мужчина расстроен едва ли не больше, чем она. Но сейчас Ей меньше всего хотелось его видеть. «Может, нам лучше вернуться домой?» — предложила Кейт, чувствовавшая себя отчасти виновной в случившемся. «Прогуляемся как-нибудь в другой раз?» «Да, мисс Айвар, давайте вернемся», — решительно проговорил Чарльз, подавая девушке руку. «Позвольте, я помогу вам, а мисс Маккейн и мистер Норвуд отведут наших лошадей». Не осмелившись возразить, Кейт забралась в седло и, Делал у него повоדיה и повела рыжево мерина за своей кобылой в сторону дома. Миссевер. Голос доктора Норвуда был полон глубокого раскаянья. Простите меня за необдуманные слова. Поверьте, я не хотел. Мне нечего прощать. Вы сказали лишь то, что думали, перебила его Мэри. Всё верно, поэтому давайте не будем это обсуждать. Она взяла Чарза под руку и отправилась следом за Кейт. Обратный путь Они проделали молча. Только когда уже подошли к дому, Мэри попросила: "Пожалуйста, не сообщайте отцу о сегодняшнем происшествии, ни к чему лишне растревожить его". Показалось остальным или нет, но в голосе девушки прозвучали странные, прежде не свойственные ей ноты. Мэри поблагодарила мистера Пламера за помощь и ушла в дом. Кейт, всё ещё ощущая неловкость, решила помочь Джейсону и сама повела лошадей на конюшню. Чарльз подождал, пока Стэйн спешится, и подошел к нему. «Спасибо, мистер Норвуд», — произнес он, протягивая доктору руку. «Теперь я у вас в долгу». «Вы? Почему?» — удивился Стэйн, пожимая протянутую ладони. «Губернатор поручил дочь моим заботам, а я так, не кстати, отвлекся», — пояснил Чарльз. «Если бы с Миссайвер случилась беда, моя карьера на том бы и закончилась, и я никогда не простил бы себе, если бы девушка пострадала». «Вы ее любите?» — вдруг спросил Стейн. Молодой человек кашлянул, опустил глаза и ответил, как подобает джентльмену. «Я питаю к мне самые глубокие и нежные чувства». Стейн не знал, насколько эти чувства были искренними, но видел, что намерения молодого человека серьезные. Непонятно другое, почему с таким пылким поклонником Мэри до сих пор испытывала влечение к немолодому, скучному и вдобавок к хромому доктору который ради благополучия девушки никогда не осмелится просить её руки. Что ж тогда, берегите её чарза, негромко сказал он. И постарайтесь сделать мисс Айвар счастливой ей. Мэри закончила переодеваться, когда служанка сообщила, что мистер Пламер ожидает её в гостиной. Девушке не хотелось спускаться к нему, но она заставила себя сделать это чисто из вежливости. «Мисс Айвар», — проговорил Чарльз, когда служанка вышла, и они остались вдвоем. «Позвольте предложить вам частные уроки верховой езды». Мэри взглянула на него с неподдельным ужасом. «Если в ближайшее время вы снова не сядете в седло, у вас навсегда останется страх перед лошадью». Девушка опустила голову. «Вам нечего стыдиться, мисс Айвар. Я сам когда-то до смерти боялся лошадей», — признался молодой человек но сумел преодолеть себя и научился хорошо ездить. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы тоже победили свой страх. Если пожелаете, я готов заниматься с вами, и тогда обещаю очень скоро вы не уступите мисс Маккейна». Девушка медленно выпрямилась и недоверчиво посмотрела в глаза мужчине. «Вы считаете, я способна на это?» — тихо спросила она. «Да, мисс Айвар, только нужно, чтобы вы сами считали так же». Вот так, Мариан. Вот так. Хорошо, мистер Пламер, подумав, ответила Мэри. Дайте мне немного времени, чтобы забыть сегодняшний кошмар, и я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением.